Мадемуазель Шанталь, впрочем, не обращала на меня никакого внимания. Она шагала между могилами, опустив голову. Я едва осмеливался смотреть на нее. Письмо я держал в руке, и время от времени она бросала на него странные косые взгляды. Мне было трудно поспевать за ней. Каждый шаг стоил мне усилий. Я до крови закусил губы, чтобы не застонать. Наконец я рассудил, что упорствовать далее в борьбе с болью было бы гордыней, и попросил мадемуазель Шанталь остановиться на минуту, потому что у меня больше нет сил. Сейчас я, возможно, впервые глядел в лицо женщине. Нет, разумеется, я никогда сознательно не избегал этого, и случалось, даже находил какое-нибудь женское лицо приятным, Но, хотя я и не разделяю чрезмерной щепетильности некоторых моих товарищей по семинарии, мне слишком хорошо известно людское лукавство, поэтому обычно я сдержан, как и подобает священнику. Но сегодня вверх взяло любопытство. Оно было, думаю, сродни любопытству солдата, рискующего вылезти из своего окопа, чтобы увидеть, наконец, врага в лицо. Или еще. Мне вспоминается, как лет семи-восьми я сопровождал бабушку к ее умершему кузену и, оставшись в комнате один, приподнял саван, чтобы вот так взглянуть на лицо покойника. Есть лица чистые, излучающие чистоту. Таким был некогда без сомнения и лицо, которое я видел перед собой. Но сейчас... В нем появилось что-то замкнутое, непроницаемое. Чистоты уже не было. Однако ни гнев, ни презрение, ни стыд еще не смогли стереть с него таинственного знака. Они только корчили рожи. Необычайное, почти пугающее благородство этих черт говорило о силе зла, греха, чуждой ей силе. «Боже!» Неужто мы так ничтожны, что бунт гордой души может обернуться против нее самой? «Вы напрасно стараетесь», — сказал я ей. Мы находились в самой глубине кладбища, неподалеку от калиточки, которая выходит на Казимира в загон, в запущенной части погоста, где трава так высока, что могилы, заброшенные уже на протяжении целого столетия, под ней почти неразличимы. Другой, может, и вовсе не стал бы вас слушать. Я вас выслушал, пусть так. Но я не принимаю вашего вызова. Бог вызовов не принимает. «Верните мне письмо, и я буду считать, что мы квиты», — сказала она. «Я сама сумею себя защитить». «Защитить от кого? От чего?» «Зло сильнее, чем вы, дочь моя». Или вас настолько обуяла гордыня, что вы считаете себя недосягаемой? Во всяком случае для грязи, если я этого захочу, — сказала она. Вы сами из грязи. слова Может, ваш бог теперь запрещает любить своего отца? Не произносите слово «любовь», — сказал я. Вы утратили на нее право, да, наверное, и способность. Любовь. Миллионы людей во всем мире просят ее у Господа Бога, готовы выстрадать тысячу смертей, чтобы в их иссушенный рот упала капля воды, той воды, в которой не было отказано самаритянки, но о которой они молят в Туне. Вот я... Я вовремя остановился. Однако она, должно быть, поняла, мне показалось, она потрясена, Правда, хотя я и говорил очень тихо, а может, именно поэтому усилие, которым я держал себя в руках, вероятно, сообщило моему голосу особое выражение. Я чувствовал, что он как бы дрожит у меня в груди. Эта молодая девушка, наверное, сочла меня безумным. Она старалась не встречаться со мной глазами и мне чудилось, я вижу, как ширятся темные провалы ее щек. «Да», — снова заговорил я, — «сохраните для других оправдание такого рода. Я всего лишь бедный священник, недостойный и несчастный. Но я знаю, что такое грех, а вы не знаете. Все грехи похожи, все они единый грех. Я перед вами не мудрствую». Эти истины доступны самому последнему христианину, будь он захочет воспринять их от нас. Мир греха противостоит миру благодати, как опрокинутое отражение пейзажа на глади глубокого и темного водоема. Грешники сопричастны друг другу. Их притягивает, объединяет, сплачивает, слепляет взаимная ненависть, взаимное презрение. И грядет день когда все они предстанут перед взором всевечного озером липкой грязи по которому в туне прокатываются гигантские валы божественной любви этот океан живого ревущего огня некогда оплодотворивший хаос кто вы такая чтобы осудить чужой проступок тот кто осуждает проступок с ним соединяется совокупляется вы ненавидите эту женщину Считаете, что вы не такая, как она, а между тем ваша ненависть и ее грех подобны двум побегам от одного корня. Чего стоит ваша ссора? Жесты, вопли, не больше. Сотрясение воздуха. Смерть все равно скоро сделает вас обеих неподвижными, безмолвными. К чему все это? Если вы уже объединились во зле, попали все трое в ловушку одного греха, одной грешной плоти. Вы — соумышленники, да, соумышленники, и пребудете ими во веки веков. Наверное, я очень неточно передаю собственные слова, так как память моя не сохранила почти ничего определенного, кроме перемен ее лица, на котором, как мне казалось, я их читал. «Довольно», — сказала она глухим голосом и только ее глаза не просили пощады. Никогда я не видал, да и не увижу, наверное, такого неумолимого лица. И однако я предчувствовал почему-то, что это самое отчаянное, самое последнее ее усилие противоборствовать Спасителю, что грех выходит из нее. Чего стоят все разговоры о молодости, о старости? Разве страдальческое лицо, которое я видел перед собой, Не было еще несколько недель тому назад совсем детским. Теперь я не смог бы определить его возраста, а может, у него и в самом деле не было возраста. У гордыни нет возраста. Да и у страдания тоже, в конце концов. Она ушла, не проронив больше ни слова. Внезапно, после долгой паузы. Что я наделал? Вернулся очень поздно из Абена, где мне нужно было навестить после ужина больных. Нечего и пытаться уснуть. Как я дал ей уйти в такую минуту? И даже не спросил, чего она ждет от меня. Письмо все еще у меня в кармане, но я только сейчас прочел надпись на конверте. Оно адресовано господину графу. Боль в глубине живота сверлит все так же, отдает даже в спину. Непрерывно мутит. Я почти счастлив, что не могу думать. Лютая боль отвлекает от душевной тоски. Вспоминаю норовистых коней. Мальчишкой я ходил смотреть, как их подковывает кузнец-кордино. Как только вымокшая в крови и пене веревка стягивала их ноздри, Бедные животные смирялись, прижав уши и дрожа на своих высоких ногах. «Ну что, получил свое, дурачок?» — говорил кузнец с громким хохотом. «Вот и я тоже получил свое». Боль вдруг прошла. Она была, впрочем, такой неотступной и ровной, что я вдобавок до нелься утомленный почти задремал. Когда она отступила, я вскочил. В висках у меня стучало, но сознание было чудовищно ясным, с ощущением, с уверенностью, что слышал, как меня окликнули. Лампа еще горела на столе. Я обошел сад. Ни души. Я знал, что никого не найду. всё до сих пор кажется мне сном, Но каждая его подробность встает передо мной с необычайной отчетливостью, словно освещенная внутренним светом, каким-то ледяным озарением, не оставляющим ни одного темного угла, где я мог бы укрыться, чтобы обрести хоть каплю покоя. Наверное, так видит себя человек по ту сторону смерти. Господи, что я наделал? Вот уже несколько недель как я не молился, не мог молиться. Не мог? Как знать. Эту благодать благодатей нужно заслужить, как и всякую другую, а я, без сомнения, не был ее достоин. Короче, Бог меня покинул. Тут нет сомнений. Отныне я был ничто. Я таил это от всех хуже того. Я кичился тем, что молчу. Я считал свое молчание прекрасным, героическим. Правда, я попытался повидать господина торсийского кюре, но мне надлежало броситься к ногам того, кто надо мной поставлен, господина Блонжермонского благочинного. Я обязан был сказать ему, я больше не в состоянии руководить приходом. Мне не хватает для этого ни осмотрительности, ни способности суждения, ни здравого смысла, ни истинного смирения. Еще несколько дней тому назад я позволял себе судить вас, я вас почти презирал. Бог меня наказал. Отошлите меня в мою семинарию. Я опасен для прихожан. Он-то бы понял. Да и кто бы не понял, впрочем. Достаточно прочесть эти жалкие страницы. Моя постыдная слабость вопиет с каждой строки. Разве так должен говорить хозяин прихода, духовный наставник, пастырь? Ибо я был поставлен пастырем этого прихода, а показал себя ему таким, каков есть. Жалким нищим, который ходит, протягивая руку за подаянием от порога к порогу, не смея даже постучать в дверь. Нет, разумеется, я не пренебрегал своими обязанностями. Я даже старался изо всех сил. Но что толку? Силы-то были ничтожные. руководители судят не только по намерениям. Раз он что-то взял на себя, он и ответственен за результат. И когда я, к примеру, не желал признаваться, что у меня плохо со здоровьем, в самом ли деле это было мне продиктовано, только чувством долга, пусть даже и обостренным. Имел ли я право так рисковать? Если рискует глава, это риск для всех. Позавчера мне не следовало принимать мадемуазель Шанталь. Уже ее первый визит ко мне домой был не вполне приличен. Во всяком случае, мне надлежало прервать ее, прежде чем... Но я положился, как всегда, на себя одного. Я не пожелал видеть ничего, кроме существа, которое стояло передо мной, у края ненависти и отчаяния, этой двойной бездны, и земля уходила у него из-под ног. О, это измученное лицо! Такое лицо, конечно, не могло лгать, такое безграничное смятение. Но ведь, когда я видел смятение в других, оно меня так не трогало. Почему же эту душевную смуту я не мог стерпеть? Воспоминания о моем собственном убогом детстве слишком еще близко, я знаю. Я и сам тоже некогда был готов отступить в ужасе перед людским горем и срамом. Господи! Столкнуться с грязью в других — Было бы ничтожным испытанием, если бы оно не открывало нам порочности в нас самих. Мерзкий голос, услышанный впервые, и первым же звуком пробуждающий в нас долгий ответный шепот. Что с того? Тем более продумано, тем более осторожно следовало мне действовать. А я наносил удары, как попало. Рискую поразить вместе со зверем-похитителем его невинную, безоружную добычу. Священник, достойный своего звания, видит перед собой не только частное явление, а я, как обычно, вовсе не учел ни семейных, общественных требований, ни тех компромиссов, без сомнения законных, которые из них вытекают. Анархист, мечтатель, поэт. Господин Блонджермонский Благочинный совершенно прав. Только что просидел больше часа у окна, несмотря на холод. Долина в лунном свете кажется наполненной лучистой ватой, такой невесомой, что движением воздуха от нее отрывает длинные пряди, которые косо всплывают в небо и словно парят там, на головокружительной высоте. И в то же время так близко так близко, что мне видны их клочья, задевающие верхушки тополей. О, химеры! Мы поистине ничего не знаем об этом мире. Мы вне мира. Слева от меня виднелась темная громада, окруженная светлым нимбом и по контрасту казавшаяся каменно-плотным, отполированным базальтовым утесом, Это самая возвышенная часть парка, лес, засаженный вязами, а ближе к вершине холма — гигантскими елями, которые изуродованы осенними ураганами. Замок расположен на другом склоне холма, он обращен к деревне, ко всем нам тыльной стороной. Нет, как ни стараюсь, не могу ничего вспомнить о нашем разговоре. Не могу восстановить в точности ни одной фразы. Можно подумать, что, передав его несколькими словами в этом дневнике, я словно бы начисто стер все, что было сказано. «Память пуста». И все же одно меня поражает. Обычно я не способен произнести без запинки несколько слов к ряду, а на этот раз был многословен. А ведь я, возможно, впервые в жизни высказал вслух, без всяких предосторожностей, без околичностей, боюсь даже без должной сдержанности, свое мучительное чувство, даже не чувство, почти зримый образ, в котором нет ничего абстрактного. В общем, свое видение зла, его могущество, тогда как чаще стараюсь отстранить от себя мысли о нем она слишком болезненна, бросает слишком яркий свет на некоторые необъяснимые кончины, некоторые самоубийства. Да, немало есть душ, гораздо больше, чем решаются предположить обычно, которые, будучи внешне безразличными к религии или даже к морали вообще, в какой-то ничем не примечательный день, тут достаточно одного мгновения, Заподозрив в себе эту одержимость злом, стремятся любой ценой от нее избавиться. Солидарность во зле — вот что ужасает. Ибо преступления, какими бы ужасными они ни были, не больше объясняют природу зла, чем самые высокие деяния святых, величие Бога.